как бы вожаком десяти следовавших за ней мулов. На семи из них ехали наши путешественники на восьмом катапац. Остальные два мула были нагружены съестными припасами и несколькими кусками материи, назначение которых было задобрить кациков-пампасов. Пионы по своему обыкновению шли пешком. Переход наших путешественников через Южную Америку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 Они неприхотливы в отношении пищи, пьют раз в день, проходят по 40 километров за 8 часов и свободно несут груз в 14 аробов. На протяжении всего пути от одного океана до другого нет ни одного постоялого двора. Обычно путешественники питаются в дороге сушеным мясом, рисом, приправленным перцем и дичью, которую удается подстрелить по пути.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 Какой красивый вид имели их мулы в богатой сбруе, с арабскими уделами во рту, с длинными плетенными поводьями, служившими в то же время и кнутом, с металлическими украшениями на уздечке, с ярко окрашенными альфорхас, двойными холщовыми мешками, содержавшими однодневный запас съестных продуктов.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 Когда Катапаци подал сигнал к остановке, наши путешественники, ехавшие у пенистых волн океана, приближались к городу Арауко, расположенному в самой южной части бухты. Отсюда до пункта, где начинается 37-я параллель, до бухты Карнейра, надо было проехать к западу еще миль 20. Но так как вся эта часть побережья была уже обследована, посланными Гленервана,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 занимающего площадь всего в каких-нибудь 600 километров в длину и 120 в ширину. Населяют Арауканью, малучи. эти первородные сыны чилийской расы, воспитанный поэтом Эрсилья, гордое и сильное племя, единственное из американских племен, которое никогда не попадало под иноземное владычество.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 Майор попросил географа сообщить имя этого монарха. Жак Паганель с гордостью назвал господина Детонен, экс-адвоката из Перегё, милейшего человека, обладателя несколько слишком пышной бороды, который претерпел в не то, что лишившиеся трона короли охотно называют неблагодарностью своих подданных. Так как майор...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 Раз путешествие это начиналось при таких счастливых предзнаменованиях, надо было этим пользоваться и понукать удачу, как делают это игроки. Таково было общее мнение. На следующий день двигались быстро. Благополучно переправились через пороги Рио-Бель, и когда вечером расположились лагерем на берегу Рио-Био-Био, протекавшей на границе между Чили-Испанским и Чили-Независимым, Гленн получил возможность записать в свой дорожный журнал, что экспедиции пройдены еще 35 миль. Местность не менялась. Край был плодородный. Кругом росли во множестве амарилис, фиалковое дерево, дурман и кактус с его золотистыми цветами. В чаще прятались какие-то звери. Среди них оцелот, дикая кошка. Птиц было немного.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 В этот самый день, около двух часов дня, путь отряда пересекала какая-то дорога. Естественно, Гленнерван спросил у катапаца ее название. И также, естественно, ему ответил Жак Паганель. «Эта дорога из Юмбеля в Лос-Анхелес». Гленнерван посмотрел на катапаца. «Совершенно верно», — подтвердил тот. А затем, обратясь к географу, спросил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 первых ступеней Кордильер.